Владимир Сухинин Мир Стикса Маугли Краткое вступление Роман Маугли написан по мотивам произведений известного российского писателя Артема Каменистова, объединенных серий под названием «Стикс». Это необычный, лоскутный мир, куда попадают части территорий из других вселенных, вместе с людьми, животными и всем, что там было. Сами люди называют этот мир «улей», «мир», Где нет государства и правосудия, где человек сам себе судья и палач. Здесь с человека слетает всякий налет цивилизации, и улей предстает перед читателем жестоким, кровавым, где-то отталкивающим и даже омерзительным. Но взамен этот мир дает человеку надежду на бессмертие. В нем существует некая необъяснимая магия, дающая людям сверхъестественные способности. Мир Улья ставит перечитателям вопросы. Почему все так? Кому это надо? Если это безумный глобальный эксперимент, то какую цель он преследует? Можно ли здесь сохранить человечность и доброту? и где проходит граница между добром и злом. Вопросы, вопросы, вопросы, на которые нет ответа. Есть слухи, легенды и предположения. Меня заинтересовал этот необычный мир с его механикой, и я захотел правдоподобно описать, как мог, некоторые принципиальные законы этого мира, а также взаимодействие мира улья и человека так, как это увидел и понял я. Осудить тебе, уважаемый читатель. Со своей стороны, я выражаю искреннюю благодарность Артему Каменистому за то, что он придумал и описал этот удивительный мир и позволил продолжать серию с другим писателям.